Глава 7. Столовая в Академии располагалась в огромном зале со множеством столов на 4, 6 или 8 человек. По одной стороне прямо от входа начиналась линия раздачи, и тянулась она чуть не до противоположной стены. Никакого обслуживающего персонала здесь не было, просто этакий вытянутый шведский стол, чтобы не создавать толпу берешь блюдо в полметра диаметром и набираешь себе все что хочешь да да полметра я не шучу реально гигантские тарелки и здесь все было бесплатно разумеется надо отдать империи должное в академии были созданы все условия для нормального обучения даже самого нищего мага бесплатная столовая работала с раннего утра до позднего вечера Формы студентов обеспечивали в любых количествах. Минимум необходимых для жизни вещей, начиная с шампуней и нижнего белья, можно было заказать за счет академии в тех самых торговых лавках на территории. Качество было среднее, выбор небольшой, но этого достаточно, чтобы не отвлекаться от учебы на поиск заработка. Разумеется, за свои деньги выбор и еды, и любых других товаров был намного шире. Задумчиво двинувшись вдоль ряда с едой, я не заметил, как ко мне подкралась Амайя. «Не бери, это невкусно», — услышал я ее голос за спиной и вздрогнул. Обернувшись, я встретил ее ехидный взгляд. «Прогуливаешь?» — усмехнулся я. «Еще чего?» — фыркнула сестрица. «У нас тоже первой пары была физподготовка». Я кивнул и перевел взгляд на треугольные пирожки, которые уже сложил себе на тарелку. Чем они ей не угодили, интересно. В столовой вообще было много блюд, которые я видел впервые в жизни. Особых надежд я уже не питал, но все равно собирался перепробовать все. Ну а вдруг повезет. Да ты как будто совсем дикий. С превосходством сторожил, усмехнулась Амая. Эти пирожки из северной кухни. «Мне до сих пор кажется, что они родом из варварской страны, где еще не открыли специи». «Чего? Здесь есть еда без специй?» Я кинул раздачу новым взглядом. «Вот теперь я точно перепробую тут все. Плевать, что обожрусь. Сегодня можно». «Попробую, любопытно же». Спокойно пожал плечами я. «Ты все такой же вредный», — фыркнула Амайя. Она обогнула меня и направилась к дальней части раздачи. Видимо, там располагались привычные ей острые блюда. Может, и хорошо, что я ухитрился так испортить с ней отношения. Теперь она любой мой бзик спишет на вредность. Еще и бухтеть об этом будет на каждом углу. Не самая плохая легенда. Я до сих пор не придумал, как обосновать свою любовь к пресной по местным меркам еде. Приходилось давиться специями. А тут все получалось до да нельзя логично. Пошел наперекор сестрицы, попробовал, понравилось. Теперь хочу то же самое дома. Тем более это ведь традиционная кухня для севера Индии. Здесь столица непривычной мне Дели, а куда более северный Амрит. В моем прежнем мире он вроде Амрит-Сар назывался. Им тут внутренняя дезинфекция не нужна, климат холоднее, чем на юге. Зимой иногда даже снег бывает да к черту все еда не острая не сегодня вечером дома я тоже буду есть нормальное блюдо и завтра и вообще всегда не забыть бы только указания сразу после занятий слугам передать вот теперь заживем в течение учебного дня я расспросил сокурсников по какому принципу шло распределение в учебные группы Перед отъездом из Академии зашел глянуть на списки групп первого курса. И вот теперь, сидя в машине, я задумался. В первую группу входили маги пятого ранга, во вторую — четвертого. Здесь все понятно. Среди шестнадцатилетних юнцов, что тех, что других, немного. Магов пятого ранга было всего шестеро в этом году, и это однозначно гений. Там все фамилии были или из древнейших родов, или из великих кланов. Магов четвертого оказалось чуть меньше полусотни. Это потенциальные гении, и я среди них. Только сейчас я осознал, что четвертый магический ранг в 16 лет — это круто. В общей массе магов империи ни о чем, но для подростка отличный результат. И да, в моей группе фамилий из молодых родов тоже практически не было. Это неудивительно. Аристократы, как правило, куда более сильные маги изначально. Кровь магического рода так или иначе усиливает алтарь. Его многовековое, а то и многотысячелетнее влияние со счетов не сбросишь. В первой и второй группах простолюдинов нет вообще. Такая сила крайне редко появляется случайно. Третья, четвертая и пятая группы состояли из магов третьего ранга. Суммарно это еще две с половиной сотни студентов. И даже здесь простолюдинов было меньше десятка человек. Оставшиеся пять групп составляли в основном простолюдины, маги первого-второго ранга. Семьсот человек начальных рангов. М да, все еще хуже, чем я думал. Слабосилков первого-второго ранга в моем прежнем мире даже учить магии не стали бы. Бессмысленно тратить на них ресурсы. Кто-то из них наверняка однажды возьмет третий ранг, но вряд ли это произойдет в ближайшие годы. А все остальные так и останутся, способны лишь на забавные фокусы. По факту в этом мире просто катастрофически мало магов. И мне теперь стало очень интересно выяснить, почему. Академия магии здесь вообще одна единственная на всю страну. Она, конечно, огромная, но неужели это правда все? 250 более-менее перспективных магов одногодок на всю страну? Откуда тогда у меня в очень слабом роду два десятка магов слуг? При таком раскладе магов даже великим кланам должно не хватать, не говоря уже об остальной аристократии. Они тут еще и какое-никакое магическое производство ухитряются поддерживать. Как? Очень много вопросов породил у меня простой подсчет студентов. Надо покопать эту тему поподробнее, благо библиотека Академии в моем полном распоряжении на ближайшие два года. В ресторан я вошел за пять минут до назначенного времени встречи. В притирочку успели. Надо будет уточнить потом у своих, это точный расчет или удача. Опаздывать на встречи. Недопустимо, даже если эта встреча, как сейчас, всего лишь с мафиозным главарем. Саид Барилви вместе с двумя телохранителями уже ждал меня в центре зала. И кроме них в зале никого больше не было. Барилви выкупил весь зал на этот вечер, похоже. Красивый жест, конечно, и наверняка дорогой, но меня таким не впечатлить. Как и любого аристократа, пожалуй. Разве что совсем малолетку. А, точно. Все время забываю, что моему телу шестнадцать лет. За моей спиной сегодня были Асан и Рам. Не то чтобы я ожидал проблем от этой встречи, но перестраховаться мне это не помешало. Я пересек зал и остановился около единственного занятого стола. Борелви был крупным мужчиной, но при этом казался очень худым. В моем мире о таких говорили широкая кость. На вид ему было лет пятьдесят, но эти простолюдинские пятьдесят уже граничили со старостью. Казалось, еще пару лет, и он станет дряхлой развалиной. На нем был светло-серый костюм «Тройка», а из верхнего кармана пиджака выглядывал треугольник белоснежного платка. Старомодно, как по мне, но о вкусах не спорят. Борелви явно хотел казаться этаким респектабельным буржуа. Его синие глаза при этом были глазами матерой акулы. Такие же равнодушные и холодные. «Господин Борелви», — приветственно кивнул я. «Раджаджи», — кивнул в ответ мафиози, — «присаживайтесь». «А ведь проблемы будут, похоже». Аристократ по определению стоит выше простолюдина в социальной иерархии. Его нейтрально-уважительное «Джи» после моего куда более формального «господин» по этикету было недопустимо. Это я мог так к нему обратиться, а снизу вверх это не работает. Да и встать он не удосужился. Момент спорный, конечно, он намного старше меня по личному возрасту. Но в копилочку общего впечатления этот факт тоже лег. «Господин Борилви», — повторил я с нажимом на господин. «Рад нашей встрече». «Взаимно, господин Раджат», — склонил голову он. «Что ж, пусть так. Если это случайная ошибка, и она не повторится, я даже спущу ее на тормозах». Однако еще одна подобная проверка на прочность. И мне придется отвечать уже жестко. Надеюсь, он это тоже понимает. Я сел за столик напротив Барилви, а саны рама отошли к телохранителям моего визави, которые расположились в трех метрах от нас ближе к окнам. Телохранители у Барилви были на первый взгляд не особенно приметные. Оба темноволосые. Среднего роста и комплекции подтянуты в практически таких же костюмах, как и у босса. Разглядывать их подробнее я не стал. «Чай или ужин?» — предложил Барилви. «Весь персонал на своих местах. Они готовы выполнить любой наш заказ». «Благодарю», — покачал головой я, — «но откажусь, пожалуй». Мы встретились не в его доме, так что это был вполне допустимый вариант. Но вот в гостях я отказаться не смог бы. Впрочем, там и чай ждал бы меня на столе с самого начала. «Понимаю. Время — деньги», — хмыкнул Барилви. «Что ж, позвольте мне тогда прямо спросить. Чем вызвана наша с вами встреча?» «Меня рекомендовал вас один из уважаемых людей в Лакхнау», — произнес я. Он сказал, вы можете помочь мне в одном деликатном вопросе. Вполне вероятно», — едва заметно улыбнулся Барилви. «Мне нужен доступ на аукцион», — сказал я. Улыбка Барилви застыла. Я бы сказал, что он завис, как древняя операционка, но в этом мире компы и без того отсталые. Они тут всегда виснуть должны. «По моим представлениям». «Вы хотите что-то продать или что-то купить?» — вкратчиво поинтересовался Бурилви. Я лишь молча усмехнулся. Топорно работает. Даже для шестнадцатилетнего мальчишки это слишком грубо. «Полагаю, продать», — словно про себя продолжил он. Вряд ли у вашего рода сейчас есть деньги, чтобы интересоваться такими покупками. Что ж, в логике ему не откажешь. И значит, вам есть что продать, — заключил Барилви. Вот теперь он впился в меня хищным взглядом. М да. Промахнулся я, похоже. Ну или Муджария меня конкретно подставил, отправив к этому человеку. Это надо проверять отдельно. В любом случае, с Барилви мирно мы уже не разойдемся. — И знаете, Раджат Джи, — хмыкнул Барилви. — Думаю, этому лоту будет намного лучше в моих руках. Все, черта пройдена, вариантов здесь не осталось. Борилви встал. Его телохранители тут же оказались за его спиной. Я тоже встал. а Сан и Рам заняли свои места за моими плечами. Немного странное расположение для телохранителей, но здесь так принято, похоже. Битву, если она будет, должны начать главные действующие лица, остальные, вне зависимости от силы и навыков, на подхвате. Я окинул Барелви и его телохранители магическим взглядом. Сам Барелви маг пятого ранга. За его спиной стояли двое магов пятого и шестого рангов. Нехило в столице криминал живет. У меня в роду с шестым рангом только дядя остался. Сейчас моя тройка выглядела бледно на фоне противника. Я — четвертый ранг, Асан — четвертый и Рам — пятый. Да только я своих ошибок обычно не повторяю. На обоих моих ближниках сейчас висели артефакты с моими многоцветными щитами. Их не пробить даже седьмому рангу. Я над каждым по три часа просидел. Это не плетение с рук, которые еще попробую запитать нормально. Это артефакт, в который можно встроить любой сложности плетения и запитать его от души в несколько приемов или вовсе накопитель вставить, что я и сделал, кстати. «Вы всерьез считаете, что у меня есть что-то ценное с собой?» — оскалился я. «Разумеется, нет», — ответил Борилви и подмигнул. «Зато вы наверняка скажете, где эта вещь, когда проведете пару-тройку дней на хлебе и воде». «Оптимист, однако». Неужели до сих пор не сталкивался с гвардией Аристу? «Да мои люди его из-под земли достали бы», — удаси ему подобный финт. Впрочем, о чем я, после таких вещей в живых не оставляют, так что с аристократами он точно не сталкивался. За внешний периметр я не переживал. Сколько бы охраны не выставил Борелвис снаружи, там мои диверсанты. «Сожрут всех и добавки попросят». И да, диверсантов несколькими артефактами невидимости я тоже обеспечил уже. Интересно, этот ресторан укреплен магией? Или вся эта конструкция сложится нам на головы, когда мы начнем швыряться боевыми плетениями? Борелви чуть сузил глаза и переступил с ноги на ногу. Видимо, это была условная команда, после которой его люди тут же отпрыгнули в стороны. А, так они ему не охрана. Они все трое, похоже, сработанная команда. Тяжко нам придется, если так. Мои люди меня с полувзгляда не понимают пока. Рама и Асан почти синхронно сделали шаг ко мне и встали спинами друг к другу, оставив меня между ними. Замысел я понял. Они прикрыли меня с боков своими телами. Своими артефактами, если точнее. Ни в одном артефакте заряд не бесконечен, и эти двое знают это как никто. Борелви рванул в атаку первым. Одной рукой он выхватил из-за пояса короткий кинжал, а другой запустил в меня какое-то плетение. Я перестраховался и поставил сразу полноцветный щит. Его радужная вспышка вызвала безмерное удивление Борелви, но это не помешало ему, спасаясь уже от моей атаки, тут же упасть на спину и уйти в кувырок назад. Он точно профи, и подготовка у него очень нехилого уровня. Телохранители Барелви тоже выпустили по нам что-то атакующее. Нам не повезло с расстановкой. Напротив Рама оказался маг пятого ранга, а напротив Асан встал противник шестого ранга. Асан приняла атаку на артефактный щит, а Рам каким-то образом вынудил противника шагнуть к нему ближе. Я не видел. Я с Барелви глаз не сводил. Однако через мгновение Рам и его противник уже сошлись в ближнем бою и начали смещаться куда-то в сторону. Мы с Асан остались вдвоем против шестого и пятого ранга. Борелви маленькими шашками начал оттягиваться назад. Я больше следил не за ним, а за его магом, который тоже попадал в мое поле зрения. Когда маг рванул к нам, его встретил мой щит. Обычный синий щит, просто возник он мгновенно. Маг смачно впечатался в щит и на мгновение застыл дезориентированный. Асан сорвалась с места с ускорением, явно праной тело накачало и почти достала его. У них тоже завязался ближний бой. Я, кстати, понял вдруг, кого мне напоминала сейчас Асан. Анда набилась в этом же стиле. Минимум силовых действий. Максимум попыток поймать противника на хитрость или прием из-под Их обеих, похоже, готовили как тайных убийц. Баррелвих мыкнул, бросив взгляд на вторую пару и слегка кивнул, отдавая нам должное. Мы сделали лучшее, что можно было сделать в этой ситуации. Раздергали их сработанную команду. Поодиночке они явно слабее, чем все вместе. Ранг и подготовка это, конечно, не отменяет, но одного козыря мы их лишили. Будь моя воля, я отправил бы Асан к Барилви, а сам взял на себя его мага. Превышение на ранг для местных уже критично, а уж два. Закончить с Барилви мне надо быстро, иначе этот самый маг Асан прикончит. Заряд защитного артефакта не бесконечен. Барилви сделал характерный жест, мол, нападай. Я отправил у него сначала серпы, потом нож, потом снова серпы. Не попал ни разу. Между нами было-то метров пять, но я впервые в жизни понял, что моя магия летит слишком медленно. Это не пули все-таки. А Борелви реально хорош. Не зря мои ближники сразу пошли в контактный бой, и издали таких не подловить, похоже. Борелви то и дело огрызался короткими магическими атаками, но я внимания на них не обращал. У меня даже местный защитный артефакт седьмого ранга, и это я не говорю о моем личном, полноцветном. Ничего мне Брелви не сделает своими комариными укусами. Я осторожно сделал маленький шажок вперед. Брелви отступил на такой же шажок назад. Это патовая ситуация. У меня есть мощь, но не хватает подготовки, чтобы подловить Брелви. А у моих людей с подготовкой все нормально, но пробить защиту своих противников они не могут. У Рама шансы есть, хотя у боя с равным во всех смыслах врагом может быть любой исход. А у Асан все более безнадежно. Ей бы просто продержаться и выжить. И я отвлечься не могу, чтобы прикончить их противников. Чуйка прямо вопить, что Борелви только этого и ждет. Есть у него, похоже, еще какой-то неприятный сюрприз за пазухой. Сначала мне надо как-то разобраться с Бурелви. И вариантов у меня не осталось. Придется проверить, как я усвоил уроки дяди в управлении Шакти.